Науки. Археологи Обнаружили Скелет мамонта На глубине 20 метров Это еще раз доказывает Что мамонты Жили в норах В Африке дикое племя Схватило наших туристов Мужа и жену Привязали к деревьям И стали вокруг них Исполнять ритуальный танец Сейчас всех Нет, нет. Нет, Сейчас. наверняка сожрут. сожрут. А ты только драты не думаешь, гад. <реклама> 20 грузчиков по цене одного. Обращаться в военную часть 101.30. Поспросить страсуну Абдулкина. Серлок <сёк> <сёк> Холмс, доктор Ватсон, сэр Генри и Белримор охотятся за собакой Баскервилли. Холмс спрашивает: Ватсон! Что у вас с собой? Э, револьвер Холмс. Прекрасно. У вас, сэр Генри! Мое ружье. Хорошо, а у вас Бэри Мур. Авсянка, сэр. Английские <смех> мальчики. Сэр Генри и Бэри понравились девочкам. Короче, у мальчиков. <смех> <смех> а вот все равно бутылки завал. Так принимали только заграничные. С резибой. С прибамбасами, всякими, с ручками. А русские. А русские не сдаются.